Подбор инструментов для страховой части пенсии Для страховой части негосударственной пенсии подойдут те инструменты, которые имеют более высокую доходность, чем инструменты для базовой части. К таким финансовым продуктам относятся депозиты, ПИФы облигаций и смешанных инвестиций, ОФБУ облигаций и смешанных инвестиций, инвестиции в недвижимость для ее последующей сдачи в аренду и получения постоянной прибавки к пенсии, инвестиции в драгметаллы. И если в случае базовой части вашей пенсии можно выбрать только какой-то один инструмент, например, страховку или программу НПФ, то для страховой части потребуется выбрать несколько вариантов финансовых продуктов. Почему? Дело в том, что каждый из описанных финансовых продуктов, будь то депозит, ПИФ, ОФБУ и так далее, связан с определенным риском. Например, депозит – риск банкротства или отзыва лицензии банка. ПИФ и ОФБУ – риск резких колебаний доходности на фондовом рынке. Недвижимость. Риск снижения стоимости и сокращения дохода от аренды. Риск утраты или порчи имущества. Драг металлы. Риск банкротства банка или отзыва лицензии. Риск снижения цен на металл. Риск утраты изделий из металла. В связи с этим все риски, связанные с инвестированием в эти инструменты, необходимо либо убрать, либо максимально сократить. Часть рисков можно убрать. Депозит. Распределение накоплений в разные банки в размере 100% возмещения средств в случае банкротства или отзыва лицензии. Выбор наиболее надежных банков. ПИФ и ОФБУ. Выбор наиболее надежных и успешных УК. Выбор наиболее надежных и успешных ПИФов и ОФБУ. выбор фондов, работающих как на российском рынке, так и за рубежом, дополнение инвестиций в фонды другими вариантами капиталовложений, недвижимость, драгметаллы. Недвижимость. Предварительная оценка инвестиционной привлекательности объекта недвижимости, расчет разных вариантов инвестиций в недвижимость, покупка конкретного объекта или инвестиции в закрытый ПИФ и так далее. Страхование недвижимости. Драгметаллы. Выбор варианта инвестиций в драгметаллы, связанной с минимальным риском потерять вложения. Рассмотрим подробнее выбор конкретных депозитов, ПИФов и ОФБУ облигаций и смешанных инвестиций, вариантов инвестиций в недвижимость и драгметаллы.